51. Время приближалось к одиннадцати. Оранжевое солнце садилось за горизонт, раскрашивая небо в жёлто-розовые цвета. Миа вернулась к себе на остров после общего сбора. Мунк, как обычно, старался поддерживать боевой дух команды, но Миа всё понимала по его глазам. Время ускользало от них. Прошло шесть дней. Она давно уже работала в полиции и знала, как это бывает. Пока всё горячо, проблем нет. Но шесть дней... Шесть дней — это почти неделя. Неделя быстро перерастает в две, потом в месяц и начнётся. Следователей вызовут обратно, к нетерпящим отлагательству делам. Да и Мунк тоже не сможет здесь оставаться вечно. Его прислали сюда, потому что он лучший и должен был раскрыть дело быстро. Никто не знает, сколько времени ему ещё дадут, когда нет результатов. Она проверила телефон, у неё было два неотвеченных. Мия перезвонила по первому номеру, поднимаясь по камням от пристани. «Да, Рор». Тренде лагиц из автосервиса что-то жевал. «Вы звонили?» а, это ты «Слушай, я разобрался с запчастями для твоего Ягуара». «Вы имеете в виду, что заказали их? Из Англии?» Не, выяснилось, что нет необходимости. Я нашёл в одного парня, у него всё есть. Спец порол с Ройсом и Ягуаром. Всё починю». «И когда они приедут?» «Слушай, уже приехали сегодня». Он смачно причмокнул, ковыряясь в зубах. «Ну и ну». «Да-да». «Сервис? Чё?» «Когда удастся всё сделать, как думаете?» «Много времени это не займёт. Думаю, к субботе будет готов. Или к воскресенью. Посмотрим, сколько смогу поработать в выходные. Позвоню тебе, когда всё будет готово. Лады?» «Хорошо, спасибо». Мия закончила разговор. Она позвонила по второму номеру, Габриэлю Мёрку. «Привет, Габриэль. Как дела?» Он зевнул. «Хорошо, спасибо. Ты получила мейл насчёт той машины?» «Не проверяла сегодня, но сейчас проверю, спасибо». «Понимаю, вы там очень заняты. Ты мне прислала длинный список. Сколько у вас вообще подозреваемых?» «Вполне возможно, что я перестаралась. Пока никого конкретного, увы. Удалось проверить священника?» священник священник сказал габриэль судя по звуку он пересаживался смотрю список а разве тут есть священник афелиус томас о да нет до него я ещё не дошёл к сожалению но я довольно много сделал послал тебе всё что успел плюс насчёт машины про которую ты спрашивала ничего ничего не Можешь заняться им в первую очередь. а Офелиусом? Да. Будет сделано. Хорошо, Габриэль, спасибо ещё раз. Мия убрала телефон в карман джинсов и пошла в дом. Села на пол перед обклеенными фотографиями стенами и попыталась очистить мысли, посмотреть на всё свежим взглядом. «Ессика». Миа поднялась на ноги и стала менять местами некоторые фотографии. Бенямин Приц, Томас Афелиус. Миа помедлила с последним снимком, с тем, который достала из архива. Лесьян Франк. Она никак не могла отойти от встречи с ним. Его участок с домом и заваженной мусором территории вокруг выглядел как место преступления. Франк жил подобно своей свинье, утопавшей в собственных испражнениях. Взяв с дивана ноутбук, Мия вышла на улицу, там лучше всего ловился интернет. Подключила компьютер к телефону, открыла Фейсбук. Вот. Он тут есть. Здесь на снимке он предстал перед Мии в более благоприятном виде, улыбающимся с закрытым ртом, С удочкой в одной руке и речным окунем в другой. Люсьен Франк. Семьдесят шесть друзей. Оператор. Терминал по вылову и заморозке. Хитро. мне стало пролистывать фото на его странице. Двое мужчин в баре Анснес-Брюгер. За столом с пивом и креветками. Селфи. Он улыбается на фоне забрызганных грязью мотоциклов на уличном стадионе. Несколько снимков из порта. Он в рабочей одежде и белой каске. На одном из них Мия остановила взгляд, заметив на фоне корабль. Она скачала фото на рабочий стол и увеличила его. Старый корабль, немного заржавевший, название на носу едва видно. «МС Салазар». Чёрт! Она быстро поднялась на ноги, взяла телефон и открыла список звонков. Пара секунд, и в трубке раздался усталый голос. Ли слушает. Привет, Даниэль, это Мия Крюгер. Ох, привет, миа Как там у вас дела? Мия ускоряла шаг, ступая по камням. Всё нормально. Слушай, я сейчас наткнулась на кое-что. Может, тебя заинтересует? а Оживился симпатичный следователь из Крипаса. «То дело по наркотрафику, над которым ты работал. Я только хотел уточнить название одного из кораблей. Это был МС «Салазар», верно?» «Да. А что?» «Может, тут ничего и нет, но у меня есть имя, которое тебе стоит проверить». «Окей, супер. Подожди секунду». Он исчез на мгновение видимо, искал, на чём записать. «О ком идёт речь?» «Его зовут Люсьен Франк. Работает оператором в порту. Не знаю, чем именно он там занимается, но у меня есть его фотография с тем кораблём на фоне». «О, отлично. Есть ещё что-то? Почему именно этот человек?» «Как я уже сказала, отнюдь не уверена, что тут что-то будет. Мне просто он показался подозрительным. Ранее судим, но за мелочи. Ты найдёшь его в наших базах, ладно?» «Ладно», — сказал Лия. Посмотрю. Большое спасибо. Буду держать тебя в курсе. О'кей? Обязательно, ответила Миа и убрала телефон в карман. Она снова вернулась в гостиную к фотографиям и, встав посреди комнаты, беспокойно вгляделась в них. Эссика и Юнатан. Неужели никакой связи? Никаких отношений между ними? «Ханна? Это она, связующее звено?» Потянувшись к столу за термосом, Мия налила себе кофе, отнесла чашку к стене и, поставив её на полу, поменяла местами снимки, поместив девушку по центру. «Ханна? Нет. Или... Она ведь в центре всего, разве нет? Юнатан, её брат, Ессика подруга. Имя, написанное кровью. Брат был свидетелем чего-то тем вечером. Сделки по наркотикам. Она что-то подслушала? Та же мотивация, что и у матери? Только она ближе к Есике, конечно. Пьяный разговор, признание. «Слушай, Ханна, я должна сказать тебе кое-что. Умри, блудница!» Мия отошла на пару шагов назад и покачала головой. «Нет, твою мать, не сходится». Осушив чашку кофе, она снова переместила снимки. Теперь в центре приц Беньямин. Признался, что был у Есики в субботу. Признался, что знал её и регулярно покупал дурь. Солгал. И не раз. Тот взгляд, которым он наградил Мию, оценивающий и рассматривающий детали тела снизу доверху. Но... Нет, чёрт. Почему слово «юната» написано кровью? А где был Бениамин тем вечером три года назад? Мия подбежала к одной из коробок, покопалась в распечатках, но не могла найти его имени в отчётах. Тогда он не был подозреваемым. И вот даже не допрашивали. Он вообще был на острове? «Ладно, проверю завтра». Она потрясла термос, но он был пуст. Она быстро пошла на кухню поставить новый кофе. Вернувшись в гостиную, миа с удручённым видом застыла посреди комнаты. «Чёрт возьми, миа соберись, ты где-то близко». «Почему ты этого не видишь?» Солнце уже опустилось за горизонт. На улице стало прохладнее, чем в маленькой гостиной. Мия решительно покачала головой. «Ладно, начнем сначала. всё сначала. С самого начала». Натянув свитер через голову, она быстро подошла к стене и сняла с неё все фотографии.